Глава тридцать первая. «Хорошо, что личность установили», — сказала Алина. «С опознанием были бы большие проблемы. Разве что по татуировкам. У нее тело все расписное, рисунки такие запоминающиеся». «Все так плохо», — поинтересовался Чекан и повертел на столе кружку с остатками остывшего кофе. «Ну, как сказать?» Алина откинулась в кресле, чуть потянулась и медленно наклонила голову влево и вправо, разминая затекшие мышцы. День выдался трудным, долгим, и хотя на часах было уже почти восемь вечера, заканчиваться никак не хотел. Она поморщилась. — Семен, ты же опытный человек, сам понимаешь. Двойной заряд кабаней-картечи из близкого расстояния. Там не только от лица, от головы мало что осталось. Что-то из шлема выскребли, конечно, но возможность реконструкции лично у меня вызывает большие сомнения. Оперативник невесело усмехнулся. Согласно водительскому удостоверению, у тебя в морге сейчас находится Диана Львовна Шварценгольд, 28 лет от роду, живых родственников нет. Воспитывалась с подросткового возраста в специализированном интернате, куда ее сдали сами родители. Почему так случилось, спросить некого. И отец и мать уже умерли. Хотя догадаться можно. У Дианы Львовны бурная биография». Есть судимость по малолетке, причем за убийство. О последние годах жизни ничего не известно. Что-то еще нашли при ней, кроме водительских прав?» Чкан кивнул. «Бумажник с небольшой суммой денег, две связки ключей, телефон. Из интересного нож, причем не охотничий, а боевой. Я такие в армии видел. И еще совсем странный предмет. Пучок каких-то прутьев, перевязанной ниткой». Передали криминалистам, пусть развяжут, посмотрят. Вдруг окажется, что это важно. А что со второй потерпевшей? Жанна, кажется, да? В больнице. Чекан крутанул кружку сильнее. Чуть не уронил, облился и выруглся. Вот же черт, все одно к одному. Он встал, подошел к раковине в кабинете. Пустил воду и принялся оттирать пятно на светлых джинсах. В больнице, повторил он, в реанимации. Вроде пришла в сознание. Но врачи говорят, что допрос пока невозможен. Нога сильно изрезана, но, главное, ожоги третьей степени, 50% тела. Лицо особенно сильно пострадало. Может быть, даже зрение потеряет полностью или частично. Жить, скорее всего, будет, но совсем не так весело, как раньше. Совсем. Чекан замолчал с силой, вытирая джинсы мокрыми бумажными полотенцами. Алена вспомнила Жанну. Рыжие жесткие волосы, лисья физиономия, кривая улыбка, серебристый инфинити с приторным ароматом в салоне. Сейчас этот автомобиль грудой бесполезного металла погрузился до половины в грязную воду лесной речки, а Жанна, под завязку накачанная обезболивающим, вся в бинтах, неподвижно лежала на койке в палате интенсивной терапии. Да, может, симпатия она у Алины и не вызывала, но того, что с ней случилось, не пожелать никому». У модельного агентства Жанны хорошие связи в полиции. Пришли на память слова Виктории, и Алина спросила, как Макс? Чекан помрачнил еще больше, скомкал бумажное полотенце и сел обратно на стул. Хреново, Макс, вот как. Сидит сейчас и в десятый раз дает показания. Все в больницу рвался к ней, но пока не отпустили. — Ты знал? Семен посмотрел ей в глаза. — О чем? Что у него какая-то женщина есть? Ну, догадывался. Хотя у нас и не принято делиться интимными подробностями. Он же одиночка. Разумеется, встречается с кем-то. Откуда мне было знать, что там все так серьезно? Или ты другое имеешь в виду? Алина пожала плечами. Лицо Чекана посуровило. — Макс хороший опер, — твердо произнес он. — Настоящий, понимаешь? И то, что он спутался с бабой, которая бордели содержит, еще ни о чем не говорит. Ладно, пусть даже он и помогал ей там как-то своими ресурсами или связями, не знаю, но данный факт его плохим сыщиком не делает. К сожалению, не все это понимают. Он уже сутки почти общается со службой внутренней безопасности. Объясняет, откуда Жанну знал, в чем участвовал, почему решил, что она в опасности. Про эту Шварценгольд тоже интересуется, кто такая, давно ли знакомы, почему он ей позвонил. В общем, по полной схеме. Это же как болото. Можно годами ходить мимо и ничего. Но если уж оступился, все. Пока по самые уши не измажешься, не вылезешь. А можешь из головой уйти. Тебя не коснулось? Ну, как сказать, уклончиво ответил Чекан. Я только что из управления к тебе вот решил заехать. Вопросы задавали, но меня на месте событий не было, так что хотя бы не отстранили пока и фигурантам служебного расследования не сделали, но вообще всех коснулось. Знаешь, как это выглядит теперь для столичного руководства? Питерские сыщики мало того, что не в состоянии поймать серийного убийцу, разгуливающего у них перед носом, мало того, что арестовали невинного человека, который у них же в камере умер, так еще каким-то чудом все-таки, найдя инквизитора, не смогли его задержать. Один сотрудник полиции тяжело ранен, другой изоблечен в порочащих связях, на месте происшествия — женский труп с отстрелянной головой, жертва маньяка в больнице, куча вопросов, а преступник ушел. Круто, да?» Алина невесело рассмеялась. «Не смешно», — насыпился Чикан. «Простите, нервные у меня. Чего ж веселого. Я так понимаю, злодея так и не нашли?» Чикан покачал головой. «Нет, представляю, что там на месте творилось». Макс не в себе, орёт, чтобы вызвали медиков. Жанна догорает. Рядом женщина эта, оперативник из Кировска, еле дышит. Машины в реке, труп без лица в кустах и шесть пепсов, которые не знают, за что хвататься и что делать. Ночь к тому же. Пока подъехали опера из области, пока СОБР подтянулся, пока связались с начальством, эвакуировали раненых, вызвали МЧС, чтобы утонувшие автомобили осмотреть уже и утро. Прочесывать местность никто не стал. Кругом темный лес. Приказа не было. Да и неизвестно, надо это или нет. Может, злодей мертвый лежит под водой. Машину, кстати, так и не подняли пока. Берег осыпается. Земля болотистая, мягкая. Опоры для крана нет. Куда водолазы спустились, спасатели. Вода в этой речке очень темная, торфяная, но зато не глубоко. Пошарили, поискали, тела нет. Думаю, он добрался куда-нибудь. Например, до Дубровки и уехал на электричке. Или залез в товарный вагон, или машину поймал. В общем, ушел. — А из автомобиля что-нибудь удалось достать? — спросила Алина. — Наверняка же остались какие-то зацепки, улики. У злодея в этот раз не очень-то гладко все прошло. Мог в панике наследить, забыть что-нибудь. Нашли, конечно. Например, нож, пустой портфель, кепку. Криминалисты уже работают. Когда машину поднимут, попробуют отпечатки снять. Еще два мешка с постельным бельем. Но это вряд ли инквизитор с собой брал на дело. Если про зацепки говорить, то больше всего шансов на то, что поможет обрез. Его тоже в машине нашли. Там серийный номер остался. Можно установить, на чье имя приобреталось оружие. Пока только ясно, что покупали его лет двадцать назад, не меньше. В общем, думаю, это тоже след тупиковый. Почему? Чикан усмехнулся. Ты ведь знаешь версию наших столичных коллег? Ну, что инквизитор это... «Бывший спецназовец или кто-то еще в этом роде?» «Я бы назвал ее Небесспорной. «Ну да, мы с Максом тоже сначала смеялись. А сейчас я начинаю в это верить. Понимаешь, есть в этом типе что-то такое, ну, ненормальное, что ли? В том, как он действует, например. То ли это неописуемая отвага и глупость, то ли наоборот, невероятно точный расчет и уверенность в себе». Вот кому могло прийти в голову, что он дважды привезет жертву на одно и то же место? А использовать машину жертвы не побоялся же, что остановит. Помнишь, мы говорили, что он все очень тщательно продумывает? Этот последний случай продуманным не выглядит вовсе. Но это все равно у него опять получилось. И то, как ему каждый раз удается уйти, в этом тоже нечто фантастическое есть. Я бы даже сказал нереальное. Конечно, можно сказать, что ему просто очень везет, но как-то уж слишком много и часто. Так вот, если он действительно бывший сотрудник спецслужб, то ни к чему у нас потерянный им обрез не приведет. Скорее всего, оружие было куплено нелегально с рук, причем даже не с первых и не со вторых. Очень трудно поверить, что человек купил себе двустволку два десятка лет назад, И она у него так и пролежала в кладовке, пока он ее вдруг не вынул и не решил сделать обрез, и при этом не догадался номер вытравить кислотой. Ладно, по крайней мере, узнаем первого владельца оружия. Кто знает, может быть, след и дальше протянется. — А как ты думаешь, сколько еще времени займет поиск владельца по серийному номеру на ружье? — небрежно полюбопытствовала Алина. Чикан посмотрел на часы. — Ну, я думаю, что уже есть информация. — — Мне ж теперь не докладывают и в курс дел особо не вводят. Скорее всего, первого хозяина уже установили и утром поедут к нему пообщаться. Если, конечно, он еще жив и находится в городе. А почему-то спросила. — Ты же знаешь, я интересуюсь. Алина тоже взглянула на циферблат наручных часов. — Ой, Семен, прости, пожалуйста, я тут заговорилась с тобой и совсем забыла. Мне позвонить срочно надо. Извини, ладно? — Понял, не дурак. Чкан поднялся и пошел к двери. — Будем на связи, если что. — Подожди минутку, — окликнула его Алина. Он обернулся. — Помнишь, я тебя просил одну квартиру проверить в центре, пустую? — Да, припоминаю. Ты же сказал, что ребята из местного отделения будут за ней присматривать. Чикан кивнул. — Так вот, — Алина замялась, — ты можешь им сообщить, что присматривать больше не нужно. — Если честно, я не думаю, что они вот так прям ходят туда и присматривают, — признался Чикан. Скорее всего, забыли уже. — Что-то у тебя изменилось? — Алина кивнула. — Да, я передумала. Мне это больше не нужно. Если что, скажи своим знакомым, что Назарова у них в долгу. Семен покачал головой и молча вышел. Алина подождала, когда закроется дверь и шаги Чекана стихнут в пустом коридоре, взяла трубку и быстро набрала номер. Она вышла с работы только после полуночи и уже села в машину, когда позвонил Семен. Не разбудил. Голос был совершенно убитый. «Какое там?» — отозвалась Алина. «Я только домой собралась. Что случилось?» На то, чтобы установить владельца ружья, из которого был сделан обрез, ушло не так много времени. Поначалу планировалось, что опрашивать предполагаемого свидетеля поедут двое оперативников утром. Но когда прозвучало имя того, на кого 20 лет назад было оформлено это оружие, все изменилось». Столичные исследователи сделали то же, что и Алина еще три недели назад. Проверили исходящие и входящие вызовы на номера двух мобильных телефонов, узнали про серую «Волгу» универсал, оформленную на жену, выяснили адрес квартиры на Каменноостровском, и поздним вечером к дому Аркадия Романовича Каля, преподавателя университета, доктора наук, доцента и инквизитора подъехали сразу три машины с оперативниками и автобус спецназа. Они заблокировали все входы и выходы, как можно тише эвакуировали жильцов соседних квартир, взяли под наблюдение окна, выходящие на проспект, и, выбив двери, ворвались внутрь. Там было пусто. На полу валялась сырая, покрытая грязью одежда, окровавленные бинты и пара промокших ботинок. Быстрый осмотр показал, что покинувший квартиру преступник собирался в большой спешке. Полицейские нашли его паспорт, водительское удостоверение, кредитную карту, а еще запас скотча стальной проволоки, сломанный шокер, пассатижи с замытыми следами крови и черную краску. В кладовке обнаружилась скомканная палатка и несколько костюмов для малярных работ. В ящике письменного стола три подержанных телефона и сим-карты. Не было только молотка, а еще ноутбука, провода от которого в беспорядке лежали на столе рядом с толстой пачкой листов, на верхнем из которых значилась «Апология Средневековья». «Опоздали всего на полчаса, может, меньше», — рассказывал мрачный Чекан. «Лампочки на кухне и в комнате еще были теплыми». Портрет скрывшегося преступника был мгновенно отправлен во все отделения всех полицейских служб. Единогласно решили прессу в известность не ставить Вплоть до момента поимки маньяка Очень уж отличалась реальность от ранее озвученных версий К тому же никому не хотелось опять ошибиться, как со злополучным фертом Хотя в данном случае вероятность ошибки стремилась к нулю «Долго ему не пробегать», — сказал Симен. «Без документов, без денег, еще и фотографии есть у каждого патруля Хотя я уж ни в чем не уверен» Он помолчал и спросил — Алина, ты ведь спрашивала у меня про этого Каля, помнишь? Скажи честно, подозревала, что он и есть инквизитор? — Нет, — ответила Алина, — даже не предполагала.